Глава тринадцатая. Дальнейший путь прошёл молчании. Мне хотелось разузнать и о герцоге хоть какую-нибудь личную информацию, но не стало. Подумала, что расспросы о том, есть ли у него дама сердца и кто его родители, мне не позволены. Книжка по земледелию была отложена в сторону. Я занимала свои мысли тем, что считала примерную выручку со всех предметов, что продаю. Если купят все то мои денежные запасы увеличатся примерно на 300 тысяч золотых. Огромная сумма, на которую можно безбедно прожить всю жизнь и обеспечить детей. Каких детей? Тут я стала думать о том, будут ли у меня дети. Но чтобы они были, сначала нужно выйти замуж, а для того, чтобы выйти замуж, нужно найти мужчину. А где его искать? Моя будущая личная жизнь так сильно меня озаботила, что я перестала обращать внимание на любопытные взгляды герцога. Теперь мне по-настоящему стало страшно от того, что я умру в одиночестве или, как Марья, в компании подруги на море. Нет, так не пойдёт. Мечтой всей моей жизни была карьера журналистки и, конечно же, как у многих женщин, семья. Я всегда хотела мужа, троих детей и собаку, а ещё дом с камином и садом. Дом, допустим, у меня есть, каминов предостаточно. Собака? А где продают щенков? Мой вопрос был таким неожиданным, что герцог растерялся. Каких щенков? Любых. Желательно, не крупных пород. В столице есть заводчик, у него прекрасные собаки рыженького цвета. А какой породы? Не волкодавы, если вы об этом. Это отлично, но какие? Маленькие, миледи. Герцог явно не понимал, что я от него хочу. А до меня дошло. Породы собак в этом мире делятся на маленьких и не маленьких. Но ещё и волкодавы. Это вообще ужас, что. Или же Энвер не разбирался в породах собак, что вероятнее всего. Впрочем, заводить сейчас собаку было бы опрометчиво. Я и сама-то ещё не обустроилась толком. Отмыла замок, собрала деньжат, но ещё целый ворох дел. Вот восстановлю фермы, конюшни, подготовлю поля к посевной. Тогда и подумаю. А вот искать мужчину, наверное, уже пора. Кто знает, через какое время здесь девушкам делают предложения руки и сердца. Что, если я уже старая дева, и мне не светит счастливое замужество? Разве что за кого-то вроде Тимона или Хавьера. От этой мысли меня даже передёрнуло. Нет, Хавьер замечательный, но он мне в дедушки годится. «Приехали!» — вскрикнула я, когда экипаж затормозил у главного входа. Размышления о свадьбе и собаках едва не испортили мне настроение. Но сейчас, к счастью... Мне будет некогда думать о таких глупостях. Хавьер выбежал меня встречать, но, увидев герцога, едва не повернул назад в замок. Вовремя собрался, выпрямил спину и приветственно улыбнулся. «Ваша светлость, Меледи. Поклонившись, вопросительно уставился на меня. «Мы с его светлостью встретились на свадьбе. Вот ведь забавно, представляешь?» Нарочито громко хохотнула, потому что ничего забавного в этой ситуации не видела. Действительно. Коротко прокомментировал Хавьер. «Вы справляетесь с делами в одиночку?» Спросила герцог дворецкого, когда мы все вместе шли в мой кабинет. «Меледи мне помогает?» «Да, мы справляемся». Не думали нанять горничных стражу. «Для чего мне стража, ваша светлость?» Перед внутренним взором возникла входная дверь замка. Такую при всём желании без ключа не вскроешь, а изнутри ещё и засов весом с меня. «Вы молоденькая графиня». Лёгкая добыча для разбойных нападений. «В вашем королевстве не обеспечена безопасность?» «Нигде не бывает стопроцентной безопасности, Алина. Имейте это в виду». Мы вошли в кабинет. Герцог положил на стол папку с документами, кинул взгляд на свою чернильницу, оставленную здесь в прошлый раз, и сделал вид, что не заметил её. Вытащил из нагрудного кармана карандаш и подозвал меня. «Поставьте свою подпись внизу каждого листа». Это просто формальность для отчёта Его Величеству. «Вы знакомы с королём?» Я восхищённо взглянула на Энвера, задушив зародыш желания попросить взять меня с собой. Почему-то мне очень хотелось увидеть того, кто управляет королевством, чужого для меня мира. Ещё сильнее я хотела познакомиться с Альбиной де Бурдеш, королевой ледяных гор и моей землячкой, но об этом, наверное, можно только мечтать. «Разумеется». Пожал плечами Энвера. Мы часто видимся на балах. Вы, кстати, тоже получите приглашение на зимний бал. Это грандиозный праздник, на который съезжается весь высший свет королевства. Ваша бабушка была лишена этой привилегии после одного случая, но не будем об этом. После фразы «Вы получите приглашение» я уже ничего не слышала. Взвизгнула и даже подпрыгнула на месте, а потом, смутившись, закрыла лицо ладонями. Ну что вы так реагируете? Привыкайте, миледи. Я выхватила карандаш и принялась подписывать документы, быстро просматривая написанное. Вот что-что, а подписывать что-либо не читая, я зареклась ещё несколько лет назад. От волнения почерк был корявым, а на карандаш я давила с силой, и в конце концов он просто сломался. Впрочем, к этому моменту каждый лист был подписан. «Простите». Я вернула обломки карандаша герцогу. «Всё? Мне присвоен титул?» Да. Скажите ещё вот что, Мария Закамская оставила какое-нибудь завещание? Думаю, что нет ваша светлость. За меня ответил Хавьер. Она собиралась написать его, но, к сожалению, не успела. Что ж, тогда с долгами, которые она накопила, я помочь не смогу. О, мы уже всё решили. Я обрадованно улыбнулась, понимая, что никаких других проблем больше нет. И герцог Энвер подтвердил мою догадку, кивнув. В таком случае поздравляю вас. И вынуждена откланяться. У меня ещё назначена аудиенция у Его Величества». Попрощавшись с герцогом, у меня возникло ощущение, что мы ещё увидимся. Очень скоро и не раз. Хавьер говорил, что его светлость всегда отправляет кого-то другого для решения каких бы то ни было проблем. Но вот уже в который раз судьба сталкивает меня именно с Инвером. Прошло вот уже две недели с того дня, как Хавьер расклеил объявление о распродаже. И только сегодня появился первый покупатель. Мы как раз развешивали на окнах чистые выстиранные в прачечной шторы, шкуры расстелили по комнатам и сменили постельное бельё в покоях. Пузатый мужчина низкого роста пришёл в компании высокой красивой дамы, у которой на лице блуждала мечтательность и рассеянность. Она цеплялась за локоть спутника с высоко поднятой головой, вышагивала по холу. Я ходила следом за ними, а Хавьер впереди рассказывал краткую информацию о картинах и называл стоимость. Впрочем, по скучающему виду мужчины ему было всё равно и на произведение искусства, и на их стоимость. Он здесь был для того, чтобы порадовать свою женщину. «Дорогой, давай посмотрим то, зачем мы приехали», — сказала она тихим голосом, низко наклонившись так, чтобы доставать ртом до уха мужчины. Их разница в росте меня веселила, но я понимала, что их союз построен не на любви. По крайней мере, никакого вожделения или симпатии в глазах женщины не было. «Ваше сиятельство, мы действительно заинтересовались не картинами. Нет, они прекрасные, особенно вот это». Гость устало взглянул на абстракцию, заключённую в квадратную раму. Смысл зелёного пятна на синем фоне меня тоже интересовал. Так что отвечать пришлось Хавьеру. «Господин Мовеник в своих работах передаёт нам красоту природы, а эта картина называется «Весеннее утро». «Замечательно, чудесно, но всё же мы хотели бы взглянуть на винный погреб». Дальше дело пошло веселее. Мы спустились в погреб, бродили между стеллажей. Мужчина не трогал сами бутылки, но просматривал этикетки, привязанные на верёвочке к горлышкам. Хавьеру даже не приходилось рассказывать об особенностях того или иного вина, так как гость и сам в этом неплохо разбирался. «Прекрасная коллекция, слов нет». Он обрадованно потирал ладони, А я поняла, что ошиблась. Эта пара здесь по воле мужчины, а не так, как я подумала изначально. Заинтересовало что-то? Да, миляди. Я, пожалуй, хочу взять весь вот этот стеллаж. Я ошарашенно проследила за взглядом покупателя. Он смотрел на те бутылки, что были самыми старыми и дорогими. Хавьеру повторять два раза было не нужно. Он уже записывал номера бутылок и цены и пока я приходила в себя от радости, Дворецкий протянул покупателю документ для подписи. «Пятнадцать тысяч золотых, господин!» «Чудесно, чудесно!» Размашистым почерком мужчина вписал свою фамилию. Я мельком подсмотрела. «Виконт Лойскер». Когда покупатели уехали, а мы стояли над сундуком золота, Дворецкий пребывал в растерянных чувствах. «Может быть, распродажа была всё-таки хорошей идеей?» «Я же говорила, а то всё нет да нет». «Хавьер, поезжай к Тимону и попроси его заняться закупкой животных. Пора возвращать фермы к жизни». «Согласен. С чего начать?» «Думаю, нужны коровы, один бычок, птица и свинки. Пусть купит молоденьких поросят, желательно. К зиме как раз подрастут. Насчёт лошадей. На чём сейчас чистят поля?» «Наличных. У трёх семей в деревне есть кони». Пусть им он займётся постройкой конюшни и купит десяток лошадей. Ты уверена, что всё это стоит доверить старости?» Я непонимающе взглянула на Хавьера. «А есть другие предложения?» «Нет. В общем-то, он справится, но, думаю, мне стоит ему помочь. Вот только ты одна останешься на какое-то время. Мне нужно будет постоянно уезжать». «Всё в порядке. Езжай, конечно. Я найду чем заняться. Садом, например». Нет. Я вздрогнула. «Почему?» «Если хочешь, но...» «Я поняла. Сад твоё детище, и мне его трогать нежелательно». Дворецкий, улыбнувшись, кивнул. Он уехал почти сразу договариваться с Тимоном. После этого я видела Хавьера только по вечерам на ужине. Он всё время был то на полях, то в столице. Поначалу я пропадала в библиотеке, но потом мне стало скучно. Прошёл ещё месяц. Герцог за всё это время не приезжал ни разу, и я наконец-то смогла думать о нём с спокойным сердцем. Даже ладони не потели при воспоминании о танцах. День, когда моя уже более-менее налаженная тихая жизнь заиграла новыми красками, начался с приезда незнакомца. Мужчина передал мне письмо с нарисованным на нём гербом королевского двора, и пока я дрожащими руками вскрывала конверт, уехал. В письме было всего несколько строк, в которых его величество Кон де Вега приглашал меня на бал. Вкратце, это был праздник в честь начала уборки полей, так как Нордвик славится именно сельскохозяйственным производством. На бал были приглашены все, у кого имеются земли. Я весь день ходила, как громом поражённая. Облилась горячим чаем, сожгла яичницу, едва не угодила в речку с пираниями, а всё из-за того, что безумно нервничала. Бал состоится на следующей неделе в Королевском замке. Я буду представлена самому королю, И должна, нет, обязана произвести исключительно хорошее впечатление. Но, судя по всему, сделать это получится только, если я туда вовсе не поеду. Я не умею танцевать, не знаю местного этикета и понятия не имею, как вести себя на балах. И ни за что бы не подумала, что совсем этим мне поможет герцог. В день, когда приехал Энвер, я была не готова его видеть. Сальные волосы, кое-как зачесанные назад, собранные в низкий пучок, Растянутая ночная рубашка, по виду напоминающая саван, а под глазами тёмные круги от недосыпа. Я два дня учила столовый этикет по книгам из библиотеки. Не спала, не ела. А когда, наконец, поняла хоть что-то из написанного, побежала изучать это на практике. За этим занятием и застал меня Энвер. Хавьер, как обычно, уехал с утра по делам и оставил дверь замка открытой. Поэтому герцог решил, что может войти без предупреждения. Впрочем, позже он объяснил, что волновался из-за того, что произошло нечто страшное. «Миледи?» Мужчина застыл в дверях и задача на наблюдая, как я пытаюсь разделать рыбу. Рыбу, кстати, я выловила в речке. Другой под рукой не было, а практиковаться было нужно, поэтому в расход пошла одна из жирненьких пираний. Как я её ловила — отдельная история. «Ваша светлость?» Я подскочила и поклонилась, улыбнувшись. О том, что выгляжу как пугало, время назабыло. Голова была забита информацией о правильной разделке рыбы. «Я не ждала вас. Что-то случилось?» «У меня нет. А у вас?» «Простите, дверь была открыта, и я заволновался». «Дворецкий забыл закрыть». Отмахнулась я, плюхаясь обратно на стул. «Пожалуйста, проходите, садитесь. Я сейчас всё уберу. Это займёт пару минут». «А могу ли я попроситься на обед?» Герцог взглянул на тарелку, где лежала огромная голова с сотней острых зубов. «Не думаю, что это можно есть». «Тогда почему же вы это делаете?» Я не стала скрывать истинную причину. Во-первых, я за эти два дня настолько устала, что хотелось пожаловаться хоть кому-то. Во-вторых, придумать правдивую версию сейчас бы не смогла, а мямлить под нос ничто нечтленно раздельное было бы подозрительно. Я приглашена на бал в честь уборки урожая. И так получилось, что совсем не готова к нему. Моя семья не принадлежит к высшему свету. Меня не обучали этикету, танцам и всему, чем нужно хвастать на балах. Вот, изучаю самостоятельно». О -о -о. коротко выдал герцог, садясь за стол. Скривился, кинув ещё один взгляд на тарелку. Видимо, на этот раз всё-таки внимательно разглядел её содержимое. «Помню вашу радость от возможной встречи с его величеством и не могу оставить вашу беду без внимания». «Танцы — это просто. Вы пластичная, Я это заметил в прошлый раз». Тут я покрылась румянцем, а герцог спрятал глаза в пол. «Этикеты ещё проще. Просто повторяйте за другими. Следите, кто какими приборами пользуется, и делайте так же». «А разговоры? Со мной же будут разговаривать? Что отвечать?» «На вопросы о личной жизни отвечайте коротко, не вдаваясь в подробности. Они неприемлемы при первом знакомстве». Но если всё же это произойдёт, лучше не порождать сплетни. Местные дамы — те ещё выдумщицы. Обо всём остальном говорите то, что посчитаете нужным. Но старайтесь никого не оскорбить, даже косвенно. И воздержитесь от бесед о королевской семье». Я кивала, пока герцог говорил, и запоминала каждое его слово. На то, как я выгляжу, Энвер старательно не обращал внимания. Отводил взгляд, смущённо улыбался — А я, только увидев отражение в железной тарелке, поняла, что мне надо срочно в свои комнаты. Я едва не вскрикнула в ужасе, когда поняла, что вот уже полчаса его светлость видит перед собой вот это. «Простите, мне надо уйти. Срочно!» Я даже не удосужилась выяснить причину его приезда. Со скоростью света понеслась в покои, И пока вода в ванне грелась, искала наряд. Перерыла кучу платьев, прежде чем отыскать одно более-менее простое, но симпатичное. Молочного цвета шёлк струился до самого пола, а грудь была надёжно скрыта кружевной вставкой. Бросила платье на диван и помчалась мыться. Волосы пришлось помыть на три раза, намазаться маслами, и только тогда мне стало приятно на себя смотреть. А ведь в воспоминаниях Инвера я наверняка останусь не причёсанной, не умытой и усталой. Какой позор! В столовую вернулась уже при параде. Гордо вздёрнув подбородок, прошествовала к столу, сделав вид, что я не отсутствовала два часа. «Извините за ожидание. Эм, не подумайте, что я неряха. Просто все эти два дня я пыталась понять хоть что-то из жизни аристократов». Я замолкла, поняв, что объяснений не требуется. Герцог смотрел на меня слегка задумчиво и в то же время так, словно пытался подсмотреть, что у меня в мыслях. «Алина». Вы невероятно красивая девушка. Каждая из нас по утрам выглядит, мягко говоря, не очень. Но вы прекрасны всегда. Я зарделась, то ли от комплимента, то ли от того, что герцог всё-таки запомнил мой ужасный внешний вид. Благодарю. Так зачем вы приехали? Собственно, по той же причине, по которой вы отрезали голову этой несчастной рыбе. Вы тоже не знаете этикета? У меня от удивления даже рот приоткрылся. «Нет», — герцог усмехнулся. «Я хочу попросить вас пойти на бал со мной, если, конечно, вы не идёте с графом де Вирга. «Нет». «В таком случае, извините, что потревожил». Энвер поднялся из-за стола, не глядя на меня, двинулся на выход. Я едва успела его остановить, как назло из головы вылетели все мысли, и словно язык к нёбу прилип. «Меня позвал сам герцог! Я точно не имею права позориться на приёме». «Ваша светлость, я составлю вам компанию. Граф де Вирга не приглашал меня?» Энвер замер, облегчённо выдохнув, и улыбка стала шире. «Я очень рад. Тогда отправлю за вами экипаж, если позволите». «Конечно. Благодарю». Герцог внезапно оказался прямо рядом со мной. Проникновенно заглянул в глаза и склонился к руке. Жаркий поцелуй ещё долго ощущался на моей ладони а я, глупо улыбаясь, смотрела в окно на отъезжающий экипаж его светлости.